Мост теперь был уже совсем близко. Белая арка, зияя, летела им навстречу. Не все белые люди способны выносить рабство, и, по-видимому, ни один человек не может вынести свободы. Это-то, кстати сказать, если предположить, что человек действительно хочет мира и свободы и осложняет сейчас наши отношения с Европой, где люди не только не понимают, что такое мир — но за исключением англосаксов, фактически опасаются личной свободы и не доверяют ей. Мы надеемся, в сущности без всякой надежды, что нашей атомной бомбы будет достаточно, чтобы защитить некую идею, столь же устаревшую, как Ноев ковчег. Немедленно, единодушно, с всеобщего согласия они суют силком свою свободу В руки первому встречному демагогу, если только сами же не растопчут, не уничтожат, не сокрушат ее начисто, не только с глаз долой, но чтоб и помину не было. И все это с таким иступленным единодушием, с каким добрые соседи все вместе затаптывают горящую траву. Но народ, который зовется Самбо, вынес одно И кто знает, может статься, он выдержит и другое. И кто знает. И тут блеснул песок, сверкнула струясь вода. Белые перила пронеслись мимо в грохочущем шуме и треске, и стуке колес по настилу. И вот уже и мост позади. Теперь ему придется затормозить, подумал он. Но дядя не затормозил, а просто выключил передачу, и машина, продолжая катиться по инерции, все еще на большой скорости, свернула, скользя и заносясь на грязную грунтовую дорогу. Проехала еще ярдов пятьдесят, подскакивая на кормяк деревьев, пока последние пять равнины не перешла с разбегу в первый пологий мягкий склон, и на той же скорости, все еще по инерции, Ее не вынесло чуть подальше того места, где все еще видны были следы пикапа, сворачивающие с дороги там, где Александр свернул, чтобы укрыть его в чаще, и где он сам потом стоял, приложив руку к ноздрям Хайбоя, в то время как конь или мул спускался по склону с впереди всадника, которого даже Александр своими глазами рыси или филина или кто там еще охотится по ночам, не мог разглядеть. И он опять вспомнил, но только теперь не дядю за столом сегодня утром, а себя самого на дворе вчера вечером, после того, как Александр уже ушел, но до того, как он увидел мисс Хебершем, когда он в самом деле думал, что он поедет один, чтобы сделать то, что должно быть сделано и опять, как утром за столом, он сказал себе, «Не буду об этом думать». Вот они уже почти на месте, в сущности, приехали, пространство, которое еще отделяет их уже не милями мерить. Однако этот остаток машина тащится ползком, скрежеща на второй скорости, одолевая недвижный взмет главного холма, и сильный, настойчиво льющийся смолистый дух сосен, под сенью которых кизиловые кусты, сейчас и правда похожи на монашек в длинных зеленых коридорах, выше, еще выше, последний уступ и плато. И сразу перед ним открылся, как будто весь его родной край, его отчизна, почва, земля, которая взрастила его, и шесть поколений его предков, и продолжает и теперь растить в нем не просто человека, а человека особого склада, не просто с присущими человеку страстями, надеждами, убеждениями, а со своими особенными страстями, чаяниями и взглядами, и образом мыслей и действий, человека особого рода и племени, и больше даже, особого, немыслимого даже в роду и племени, ведь с точки зрения большинства, и уж, конечно, всех тех, кто ринулся сегодня в город, стоять и глазеть на тюрьму, и толпиться вокруг машины шерифа, немыслимого типа, черт возьми, потому что ведь это тоже как-то неотъемлемо от него, чего бы там не заставило его остановиться и слушать этого проклятого, горбоносого, дерзкого негра, который, если даже он и оказался не убийцей, чуть-чуть было не получил, не сказать по заслугам, но уж в какой-то мере именно то, чего он добивался лет шестьдесят с лишним, как будто географическая карта раскрылась под ним медленным беззвучным рывком. На востоке, одетые зеленью холмы, увал за увалом теснять убегают колобами, а на западе и юге пестрые квадраты полей, и за ними леса, теряющиеся в туманной синеве горизонта, за которыми, наконец, словно гряда облаков, протянулась длинная стена дамбы, и сама Великая река течет не просто с севера, а прочь от севера, окружающего ее и чужого. Пуповина Америки, соединяющая почву, которая была ее родиной, родительницы которую три поколения тому назад у нее не хватило крови а 13